«Пока тихо, как у вас. Ничего определенного. Автомобиль клиента стоит у подъезда уже целый час, но его самого пока не видно. Вас понял, отбой. Последние несколько лет во время служебно-розыскных действий любой оперативной группы ФСБ или МВД в Москве приходилось маскироваться и не передавать в эфир прямые тексты беседы. Выступники все чаще и чаще располагали более совершенной аппаратурой для прослушивания и заранее узнавали обо всех планах оперативных сотрудников. «Почему он не выходит?» В «Который раз нервно спросила Виноградова. Она была даже более нетерпелива, чем по-восточному эмоциональный и экспансивный аэропетян. Тот пожал плечами. «Думаешь, я знаю?» «Я сам уже нервничаю». «Может сходить и смотреть?» «Не дури!» — отвернулась Виноградова. «Я серьезно говорю». «Я тоже серьезно». «Нужно было более тщательно проверить его фирму», — недовольно заметила Виноградова. «Мы бы больше узнали о его делах». «Каким образом?» — вздохнул Аэропетян. Был бы здесь Георгий, мы могли бы хотя бы подключить МВД и их по борьбе с экономическими преступлениями. Сабельников с Матюшенским. Два дня сидели, но ничего не нашли. Похоже, в его ферме все чисто, а свои дела он устраивает где-то на стороне. Ты сам-то в это веришь? Не очень. При желании всегда можно что-нибудь найти, неуплату налогов, скрытые счета разной махинации. Но за два дня они ничего не нашли. Нужна была более комплексная проверка. А Рустам улетел, вдруг спросил Айрпетян, знавший об особых отношениях Виноградовой и Керимова. Улетел, кивнула она, а Георгий полетел следом за ним в Баку. Нет. «Мне всегда не нравится такого рода командировки», — признался Аэропетян. «Действуешь почти на удачу. Повезет, не повезет, шансы примерно равны. Не нравится мне такие командировки, слишком великий риск». «Ты что-то стал слишком рациональным, Эдик», — подозрительно посмотрел на него Виноградова. «Хотя если сейчас в здании что-нибудь произойдет...» Ты сразу ринешься туда, забыл обо всякой осторожности. «Это разные вещи», — возразил тот. «Одно дело — притворяться бандитом, другое — бить морды Это разные вещи, Надя». Внимание! Кудрявцев вышел из здания, посмотрел в сторону Мерседеса Виноградова. Аэропетян поднял переговорное устройство. «Клиент появился в банка», — быстро сказал он. «Садиться в машину». «Сейчас подъедем», — передал Матюшевский. «Два дня следим, и все безрезультатно», — пожаловался Аэропетян, отключаясь. «Может, он действительно стал чистым бизнесменом? Ты считаешь, что в Москве есть чистые бизнесмены?» — удивилась Виноградовна. «Смотря относительно чего», — рассудительно сказал Аэропетян, поворачивая машину следом за выезжающим Мерседесом. «Третья, я первая. Где вы находитесь?» спросил Матюшевский. «Едем в центр», доложила Виноградова. «Видим клиента». «Мы следуем за вами», отозвался Матюшевский. Там за рулем сидел двое глазов. «Он, наверное, едет домой», сказал Айропетян. «Сегодня опять ничего не случится. За ним нужно следить в субботу-воскресенье, когда его семья уезжает на дачу, и он остается дома один». Обычно мужчина в такое время словно срывается с цепи. Очень тонкое наблюдение, невозмутиво произнесла Виноградова, следи лучше за машиной. У нее была короткая стрижка каре и прямой аристократический нос. Большой чистый лоб, упрямый подбородок, тонкая линия губ. Она с одинаковым успехом могла появиться и на спешенебельном приеме, и в обычной забегаловке, поднимая воротник своей куртки и сохраняя на лице то неприступное выражение богини, которое бывает свойственно только очень уверенным в себе красивым женщинам. «Они сворачивают к дому», — разочарованно произнес Эрапетян, — «по-моему, мы можем ехать к себе».